Волонтеры в фонде оказались людьми простодушными и открытыми. Пяти минут не прошло, я уже поняла. Искать дивина приехали от скуки. Грибы пока не пошли, старики в лесу не пропадали, детей развезли по морским курортам. Добровольцам, видимо, не хватало привычных порций адреналина, поэтому и откликнулись на призыв спасти молодого и здорового мужчину. Уже больше трехсот человек приехало. «Сообщила мне поджарая пожилая дама с интересной прической. Выбритая голова, и только по макушке идет ярко-красный кок. Точно такого цвета, как волосы у моей заказчицы. Неужели в стране новый тренд, а я и не знаю?» «На всякий случай спросила. «Извините, а вы случайно не панк?» Женщина рассмеялась. «Я внуку проспорила» что сделаю любую прическу в обмен на годовую пятерку по математике. «А он у вас жестокий», — улыбнулась я. «Ага. По городу теперь ходить стыдно. Приходится в лесах прятаться», — подмигнула женщина. «Вы не первый раз ищете?» «Что вы! Я почти каждую неделю участвую». «А прямо сами находили кого-нибудь?» Женщина погрустнела. «Единственный раз. Старичка». Мертвого, Но в целом сейчас статистика гораздо лучше. Раньше меньше половины был результат, а когда вертолетный отряд подключился, гораздо эффективнее стало. Почти всех живыми вытаскиваем. Грузовик пробирался по довольно широкой дороге. Я жадно вертела головой. Лес не казался таким уж густым и непроходимым, и тропки по нему то и дело бежали. «Как можно здесь заблудиться?» — пробормотала я. «Отсюда, из дубовой рощи, за прошлый год троих искали. Лично мы — ребёнка, военные двух взрослых», — просветила меня прогрессивная бабушка. Тут дорога только со стороны въезда, а отдыхающие обычно выходят в другую сторону. Теренкура или хотя бы тропы официальной нет, каждый сам протаптывает. «Будь рядом деревни, где самая хоженая дорожка обязательно ведет к жилью, терялись бы реже. В телефонах есть компас, и навигатор по GPS может вывести. Только любой смартфон дохнет через пару часов, особенно если определение местонахождения включить», парировала дама с красными волосами. «Все равно не понимаю, молодой мужчина и не нашел выхода?» Ну. Видишь, что телефон помирает, хотя бы в службу спасения позвони, координаты свои сообщи или костер разведи. Мне было стыдно. Это любимое объяснение мужчин-потеряшек. Некоторые даже ау кричать стесняются. А что их столько людей ищут, не стыдно? Вспылила я. Развить мысль мне не дали, грузовик затормозил. Юный, но уверенный в себе парень провел инструктаж. Идем цепью, до соседей справа-слева максимум 5 метров. Из виду ни в коем случае своих спутников не теряем. Смотрим под ноги, любое необычное, окурок, след, обрывок одежды фотографируем. Кричим только по делу. Все идеи и сомнения обсуждаем на привале через километр. Поначалу я бросилась на свою делянку с рвением щенка охотничьей собаки. Каждый кустик обнюхивала, к любой смятой травинке наклонялась, смело обшарила крапиву. Добровольная опекунша, дама с алым коком, шла по соседству, постоянно ко мне оборачивалась, просила «Не отставай». От силы через сотню метров сквозь паутину и бурелом я поняла. Человек в ближайшие месяца три здесь не ходил. А когда через два часа куратор объявил привал, я совсем сникла, потому что похвастаться могла только пожелтевшей от времени и дождей пустой сигаретной пачкой. Время близилось к вечеру. Две девицы по виду студентки подняли ропот, что жарко, клещи и вообще участок тухлый, ничего мы здесь не найдем. Будь я начальником, мигом бы рявкнула, но куратор очень мягко попросил слабачек потерпеть до восьми, пока не начнет смеркаться. Группе надо было прочесать еще минимум километр. Моя новая приятельница шепнула. «Обычное дело. На поиск многие за приключениями едут, рассчитывают, что в боевик попадут, а получают полную скучищу. Вот и начинают ныть». И больше не приезжают, конечно. Я, разумеется, не мечтала за пару часов лично найти Михаила, но тоже не ожидала, что прочесывать лес окажется настолько нудно. На следующем привале обратилась к куратору. «А почему нам вертолет не помогает?» Молодой человек вздохнул. «Поздно сообщили, разрешение на вылет не успели получить, но завтра с утра обязательно подключаться». День стремительно гас, пахло малиной и горячей травой. Михаил отсутствовал уже 28 часов, и я с трудом представляла, что он до сих пор в лесу. Плюс все мое существо протестовало против того, что десятки, сотни людей побросали свои дела и в буквальном смысле ищут иголку в стоге сена. Какое может быть прочесывание в нашу эпоху современных технологий? этот потеряшка ведь с мобильником ушел? Снова подступила я к нашему шефу. Досел у него давно телефон, неужели непонятно? Желчно вмешалась в разговор одна из заскучавших студенток. Я возразила. Сотовые операторы могут посылать сигнал с сим-карте даже при отключенном девайсе. Он будет принят симкой, и его зафиксируют ближайшие вышки сотовой связи, а потом «Достаточно просто на карту взглянуть». «Да? Я не знала», — оживилась студенточка. Строго нахмурила брови. «Почему тогда этого не сделали?» «Сделали. Давно», — махнул рукой куратор. «Но местонахождение телефона не определяется». «И что это значит?» — не отставала девица. «Аппарат сломан или уничтожен, или просто вышки далеко», — коротко объяснил молодой человек и отправил нас на новый этап поисков. Прошла я его, признаюсь, почти совсем без энтузиазма. Надо поскорее заканчивать эти игры в бой скаутов. В доме отдыха, в прямом контакте с Викой и возможными свидетелями, я узнаю куда больше, чем здесь. К штабному минивену нас привезли в половине десятого вечера. Ноги гудели, нос нещадно чесался, я все таки умудрилась сунуть его в крапиву. Встречали бутербродами и скупым, поиски сегодня результатов не дали. Но всех звали приехать завтра, хотя и обещался вертолет, сесть он может далеко не везде, добровольцы всегда пригодятся. «Ты приедешь?» — обратилась ко мне дама с экстравагантной стрижкой. «Вряд ли. Я, если честно, тоже. Взрослых ищу как-то без вдохновения» призналась она, совсем другое дело, если ребенок пропал. Мы распрощались, я села в машину. Но двигатель заводить не стала, стянула с себя камуфляж, переобулась в босоножке и побежала в дубовую рощу. Вместо старичка с кроссвордом КПП теперь охраняли двое амбалов. Они упорно требовали курортную книжку, но все-таки удовлетворились паспортом и, честным словом, что я не журналист, а просто приехала в гости к подруге. Вики, я, как и обещала, еще из лесу отправила несколько смс -ок. Ни на одно из них она не ответила. Я поняла, американская снотворная работает. Решила ее не будить, побродить пока по территории, поболтать с народом. Сходу раскалывать бдительных администраторш на ресепшн не решилась. Двинулась к одноэтажному помещению с гордой вывеской клуб. Культурное заведение явно не пустовало. На крыльце совсем малолетние дети соревновались, кто сможет проползти по трем щербатым ступенькам и не свалиться. Изнутри завывал учкудук три колодца. Две особы с тоскливыми лицами молодых мамаш курили на лавочке рядом. Я бодро взлетела на первую ступеньку. Но дальше пришлось задержаться. Малышня полностью перегородила проход, а перешагивать через отпрысков на глазах у их родителей, безусловно, не следовало. Пока примерялась, как сделать шаг, Плавчея вдруг услышала: "А я тебе говорю, там труп", громко заявила одна из женщин. "Где?" я резко обернулась, приняла любопытный и глупый взгляд. Мамаша против ожидания приняли меня дружелюбно. Та, что говорила про покойника, показала рукой, садись, мол. Вторая охотно объяснила, да вот Мила у нас экстрасенс, и видение ей было, что убили этого парня. Кто? Деловито спросила я. Предсказательница глубоко затянулась сигаретой и начала обстоятельно объяснять. Денег он задолжал, а отдавать не хотел. Митя, «Это ребенку. Слезь оттуда сейчас же!» «И как его убили?» Я широко распахнула глаза. «Позвали в лес, просто поговорить. Может, по шее дать для науки. А когда он темнить начал, не выдержали. Битый по голове насмерть. И волчью яму. Закопали, потом лапником забросали. А где? Тут недалеко? С километр где-то, важно отозвалась Мила» и торопливо добавила, «Но место точное показать не могу. Я только как было вижу, а чтобы прямо конкретно привести, специальные обряды делать надо, этого не умею». «А если с собакой, то можно найти?» — азартно спросила вторая мамаша. «Со служебной?» — запросто, — кивнула Мила, — «только ведь не ищет никто». «А добровольцы?» — осторожно произнесла я. «Они бы свежую могилу заметили». Что с них взять? Лопухи против профессионалов, отмахнулась Мила. У меня муж в спецназе служил. Рассказывал, как захоронение маскировать, землей хорошенько засыпать, деревьев молодых присадить, лапником забросать. Сроду никто не заметит. Я принюхалась. От мамаши экстрасенса ощутимо попахивала пивком. Болтает всякую ерунду. Зря только время трачу. Но войти в клуб как собиралась, не успела. Зазвенел мобильник. Я немедленно отозвалась и услышала восторженный викин голос: Мишка нашелся! Через пять минут мы в викином номере вдвоем разглядывали Смс-ку в ее телефоне. Виза 7587 07.08 21.05 выдано, 28 р а Т, М, 11 605 420 баланс 19-04». Клиентка горячо шепнула мне в ухо. «Эта карта вообще-то моя, но я ее Мишке дала. В ресторане расплатиться, когда мы помолвку праздновали. У него с деньгами сложно сейчас, я говорила. А потом Мишка попросила оставить, ему еще за бензин заплатить было надо». Я с удивлением взглянула в ее счастливое лицо. Осторожно произнесла. «А чему ты тогда радуешься?» «Он жив! Раз деньги снимает!» М Да. Американское снотворное помогло девушке выспаться, но на ее мыслительных способностях отразилось не лучшим образом. «Как бы аккуратнее сказать, чтобы ее не обидеть?» «Но карта твоя, а снимает он. С какой стати?» Вика побледнела. «Или ее украли? Это кто-то другой делает?» «А пин-код? Миша хранил его в кошельке?» «Нет». «Он на память выучил». Девушка сразу сникла. Произнесла растерянно. «Вот если бы я знала, где этот банкомат!» Смысла в последнем я не видела, но небрежно отозвалась. «Нет ничего проще». «Мой планшет, хотя и помещается в дамскую сумочку, начинку в себе хранит серьезную. Я вбила номер ITM -а в нужную базу данных». Вгляделась в список. «Торговый центр Перловский. Это в Мытищах, рядом с одноименной станцией. О чем то говорит?» «Вообще первый раз слышу», — растерянно проговорила она. Но там наверняка есть видеокамера. Надо посмотреть, кто взял деньги. Я вздохнула. Допустим, есть, но доступа к записи мне никак не получить. Пин-код можно взломать, неуверенно заметила Вика. Сложно и долго. Если карта в чужих руках, куда проще сделать по ней покупку в интернете, безо всякого пин-кода, а тут еще сразу нужную сумму сняли, ровно сколько было. «Я понимаю, вы хотите меня убедить, что Мишка сбежал», грустно сказала Вика и заломила руки. «Но зачем? Чтобы украсть восемь тысяч, так я ему и так их дала». И вдруг заревела. «Его убили, наверное, в лесу и карту забрали». Я промолчала. Раз кредитка принадлежит Вике, Михаил теоретически мог подстраховать память, «Записать где-то в своих бумагах пин-код, а злоумышленники этим воспользовались. Вика, у него хоть какие-то свои деньги имелись? На картах или наличными?» «Ну, я говорила ведь вам!» Проворчала она. «У Миши сейчас все в бизнес вложено, а дела не очень идут. Что-то было, наверное, но немного. Все равно у нас есть лишь две версии». Твердо продолжила я. Первое, человек заблудился или, не дай бог, погиб. Вторая — он сбежал. В лесу его искали и будут искать. А мы пока давай рассмотрим второй вариант. «Как думаешь, мог Миша заранее подготовить эту комбинацию? привести тебя сюда и исчезнуть?» Девушка задумалась, потом решительно сказала «нет». «Почему?» «Веришь в его глубокую порядочность?» «Да никакой он особо непорядочный», — вздохнула невеста. «Кинуть, если захочет, может, но зачем огород городить? Хотел бы, просто ушел». «И золото бы мое взял, я его на съемной квартире держу. И все деньги. У меня на второй карте тысяч двести. пин Мишка тоже знает. Но мы-то изначально вместе ехали в дом отдыха. «Если бы не мама с ее билетом на кабале, и поселились бы в одно время, жили в одном номере, гуляли. Как бы он сбежал, если бы театр не нарисовался? Ночью, когда я сплю? И зачем тогда все свои вещи оставлять?» «Чтобы ты считала его жертвой, а не подлецом?» «Нет», — твердо повторила Вика, — «Миша бы никогда так не сделал» но лицо у нее стало совсем печальным. «Ты смотрела, что в его сумке?» — поинтересовалась я. «Нет». «Давай вместе проверим». «Зачем?» «Ну, если он решил сбежать, обязательно взял бы с собой паспорт». Мишка и так барсетку никогда не оставлял, тем более тут ни сейфа, ничего. «Дурак! Она у него вечно набита», Дисконтные карты, визитки, какие-нибудь узбеки, наверное, увидели и позарились. Я читала, они даже из-за мобильника старого убить могут. Слезы снова закапали из Викиных глаз. Мишина одежда довольно аккуратной стопкой так и осталась лежать на краю двуспальной кровати. Вика спала на другой половине. Рядом с ее подушкой валялась смятая, очевидно, мужская майка. Запах его вдыхала, наивная. жалостливо подумала я. Но заострять внимание на сём факте не стало. Быстро просмотрела футболки, джинсы, шорты, свитера. Вика комментировала. «Это лакост из новой коллекции, бешеных денег стоил. А свитер — чистая шерсть, Мишкин любимый». Я заглянула в сумку и завлекла оттуда два пакета. В первом оказались чистые носки и трусы, во втором — мочалка с шампунем. Следующим под руку попался лэптоп. «Видите?» — возликовала невеста. «Он его не забрал!» «Дай, пожалуйста, посмотреть». Я вынула компьютер из дешевенького кожзамного кейса. «Павильон. Даже фирмы такой не знаю. И по виду довольно древний. Пароль есть?» поинтересовалась у Вики. — Да, но я его, разумеется, знаю, — возмутилась она. — А от почты? вкратчиво продолжила я. Девушка слегка покраснела. — От почты не знаю, но Миша из ящика никогда не выходит, так что я иногда... Держали руку на пульсе, — помогла я. — Похвалила, правильно, и включила лэптоп. На обоях красовались нейтральные горы с водопадом. Пароль на вход «I always win», подсказала девушка. «Я всегда выигрываю» — английский. Самоуверенный молодой человек. На главной панели сиротливо висели всего две папки «Договора» и «Планы». Но я предложила, давай сначала почту посмотрим, а потом сайты, куда он ходил. Wi-Fi в доме отдыха работал прилично, и почтовый сервер мы загрузили сразу. Ящик назывался «Mike the Best 111». «Майк самый лучший» — английский. Пароль, как и предсказывала невеста, сброшен не был. Я придвинула компьютер ей. «Давай ты». Вика уверенно кликнула на входящие. «Семь новых писем. Первое из них пришло вчера», В 17.40, то есть после исчезновения Михаила. Девушка проглядела список, начала уверенно объяснять. «Три от Петьки, они вместе дела крутили. Лилия — это сестра его из Омска. Денис Петрович? Не знаю». Нахмурилась. «А это еще что за Верочка-крошка?» Уверенной рукой открыла письмо. «Уважаемый Михаил, искренне рады, что вы заинтересовались нашей продукцией. Крупнооптовая партия начинается от 15 тонн. Если вы готовы брать такие объемы, с удовольствием обсудим с вами особые условия сотрудничества». «С наилучшими пожеланиями, менеджер Вероника Крошкина». Облегченно выдохнула, проворчала. «Мозг надо включать, когда себе такое имя для почтового ящика придумываешь. Верочка-крошка, блин. Прям для эскорт-услуг». Вопросительно взглянула на меня. «Посмотрим, что Петька пишет, но там обычно скучище». «Открой лучше это». Я показала еще на одно непрочитанное письмо из крупного банка. «Сберхран?» — удивилась Вика. «У Мишки счет в другом». «И карточки все тоже». Но послушно открыла послание. «Уважаемый Михаил Николаевич, рады сообщить, что все представленные вами документы соответствуют требованиям банка, и кредит вам одобрен. Ждем вас вместе с вашим поручителем в нашем офисе». «Кредит! Опять кредит!» — вздохнула девушка. «Сколько мы с ним спорили!» а у него их много? Три. На машину и два потребительских. Вроде суммы и небольшие, но вечно не кстати. Три раза в месяц вынь до да полож. То пятьдесят, то 32, то двадцать. Очень неудобно, когда постоянной зарплаты нет. И он хотел еще один взять, осудила я. На что? Я-то откуда знаю? Крошкиной, наверное, это и заплатить. «За крупнооптовую партию!» — проворчала Вика. «А сумма там большая?» «Откуда я знаю? В письме этого нет, сами видели». «Но раз кредит одобрен, у твоего жениха, возможно, есть текст? А в распечатанном виде поищем?» — предложила я. «В Мишкиной сумке потайной кармашек». «Посмотрите там!» — вяло предложила клиентка. «Лучше ты». Она послушалась расстегнула молнию на дне, вынула оттуда файл с бумагами. Смотреть не стала, сразу отдала. Это действительно оказался кредитный договор. Я открыла его и присвистнула. Ничего себе! Десять миллионов! Сколько? Десять миллионов! Нормальную двушку в Москве можно купить. Безумие! Я бы его отговорила, заявила невеста не слишком, впрочем, уверенно. «А вот еще интересный момент. Я быстро проглядела документ. Знаешь, кто там поручитель?» «Да кто? Петька, как всегда?» «Нет, ты». «Да ладно». «Так тут и справка с твоего места работы есть. Ты в ООО «Велес» трудишься?» «Нет, я вообще нигде не работаю. Сама посмотри». Она жадно вгляделась в документ, пробормотала пораженно. «Да, правда, какой-то Велес, никогда не слышала. Но все остальное мое, фамилия, год рождения, адрес, паспортные данные и зарплата приличная — 60 тысяч в месяц». Взглянула с ужасом. «Но я ведь не подписывала этот договор». «Нет», — успокоила я это только проект. Однако Вика совсем разнервничалась, заломила руки. «А вдруг он мою подпись тоже подделал, если справку с места работы смог?» Я уверенно произнесла. Насколько я знаю, поручитель обязан лично на сделке присутствовать. «Вообще очень странно, что Мишка такое затевал и даже не обсудил со мной», — пробормотала Вика. «А кто ему карточку отдал и другие кредиты гасит?» Усмехнулась про себя я и произнесла назидательно. «Возможно, он тебе собирался на отдыхе сказать. Выжидал момент, когда ты будешь добра и расслаблена или вообще думал промолчать. Фальшивая справка из ООО «Велес» уже поступок. Может, и твою подпись на кредитном договоре думал подделать». «Официально поручитель, конечно, должен на сделке присутствовать, но сейчас полно агентств. Берут процент от суммы кредита и требования банка как-то обходят». Вика топнула ногой. «Мишка не подставщик». «А если договор вдруг уже заключен, и Михаила признают пропавшим без вести 10 миллионов придется платить тебе, поручителю?» «Гарантирую, никакого договора нет» твердо произнесла моя клиентка. Я взглянула на ее щеколотку. японский иероглиф «Желание». В памяти вдруг всплыло, и я пробормотала. «Не пренебрегай упреками в свою сторону», — говорил один великий воин. Несостоявшаяся невеста взглянула печально. Такеда на бусиге читаете?» Я врать не стала, только эту цитату знаю. А Вика неплохо образована для своих 18,5, с половиной, но чертовски упряма. Потому что уверенно и беспечно улыбнулась. Мишка просто заблудился в этом треклятом лесу, и завтра его обязательно найдут. К ужину мы безнадежно опоздали. Идти в кафе Вика отказалась категорически. Я, если занята, легко обхожусь без еды, но клиентку следовало покормить. На одном кофе с утра. Как она сама призналась, вся ее еда за день. Долго не протянешь. «Сейчас принесу поесть», — нетерпящим возражения тоном сказала я. «А ты пока в Мишином компьютере покопайся. Всю почту тщательно посмотри, сайты, куда он заходил, социальные сети». Сама бы не догадалась. Клиентка жадно всматривалась в монитор. Теперь, когда зерно сомнений посеяно... «Землю носом рыть будет». Я спустилась на первый этаж. Болтливая и возбужденная от происшествия продавщица кафе без всяких наводящих вопросов выложила мне последние новости. Что Михаила не нашли. Основная масса волонтеров разъехалась, но четверо остались. Администрация предоставила им бесплатный номер. Ждут вертолет. Вроде должен быть завтра на рассвете. Я набрала бутербродов, свежей выпечки, сока, взяла чек, подшить к отчету о расходах и поспешила обратно. Рассчитывала, пока Вика увлечена компьютером, ее легко будет подкормить с рук. Я так всегда поступаю, когда Синичкин погрязает в каком-то деле и забывает поесть. Взбежала на этаж и увидела, из лифта выходит пара. Мускулистый, С сексуальными морщинками вокруг глаз стального цвета, похожие на шерифа мужчина под руку с дамой. Та до его уровня не дотягивала, пусть обработана ботоксом и наряжена в дорогое, но держала своего спутника властно и цепко. На первый взгляд у обоих ничего общего не было с Викой. Но мой натренированный мозг мигом вспомнил ее лошадиное лицо, Серые, похожие, правда, не на стали, а на мышиную шерсть глаза. Нос, такой же прямой, непонятно зачем, испорченный пирсингом. Дочка явно унаследовала породу отца, но не его шик и красоту. Поискать фамильные черты в матери я не успела. «Где здесь номер 315?» Резко, словно горничной, обратилась ко мне дама. «Вы Викины родители?» уверенно произнесла я. Да, отец слегка улыбнулся, и сеточка морщин вокруг глаз окончательно сделала его похожим на Алена Делона. Я уловила отчетливый запах перегара. Почему все красавцы обязательно или подлецы, или пьяницы? А вы кто такая? Неприветливо поинтересовалась мать. Выдавать Вику, безусловно, не стоило. К счастью, Я на сыщика мало похожа и импровизировать умею, потому затараторила. Мы с Викой здесь, в доме отдыха, познакомились. Мне так жаль ее, она очень переживает, в столовую не ходит, говорит, кусок в горло не лезет. Вот несу бутерброды, хочу уговорить, чтобы поела. Я продемонстрировала свои пакеты. Мы сами ее покормим. Давайте, мадам протянула руку. «Ира, ну ты чего?» — укорил муж. Тепло улыбнулся, взял мою мигом обмякшую лапу в сильные теплые ладони, произнес: «Спасибо большое за дочь. Меня зовут Юрий, а вас — Римма». Я вспомнила не столь давний Викин разговор с мамой. Судя по нему, отца в тот момент везли к наркологу. Хороший же у него доктор. Сейчас передо мной стоял полностью адекватный здоровяк Пусть и от него. Впрочем, Синичкин рассказывал, «Запойным сейчас какие-то волшебные капельницы ставят. Вместе с токсинами еще и лет десять скидываешь». Мамашке явно не нравилось, что Юрий по-прежнему держит мою руку в своих. Она заторопила. «Пойдем уже к Вике». Отец не двинулся с места и ладонь мою не выпустил. Спросил. «Как она?» «Держится». В Мишином компьютере лазит, ищет зацепки. Мужчина одобрительно кивнул. Правильно. Это вы догадались ее делом занять? Все лучше, чем тупо плакать. Да Михаил ее слезинки не стоит. С пафосом из маман по имени Ирина. Я сама освободила свою ладонь из рук выкиного отца. Подвела гостей к двери номера, постучала, весело объявила. Служба доставки! Вика обернулась от компьютера, прошептала растерянно. «Мама...» А встретилась глазами с отцом и присела. Следующий вопросительный взгляд адресовался мне. Я положила на стол пакет с провиантом, со значением произнесла. «Вик, ну, если тебе больше ничего не нужно, я пойду пока к себе в номер». Она взглянула благодарно, подыграла. «А ты когда уезжаешь?» «Завтра утром. Желаю, чтобы твоего жениха побыстрее нашли». «Конечно, Михаил найдется», — уверенно произнес отец. А мать с неприкрытым презрением добавила. «Взрослый мужик, не хромой, не убогий, как можно было в лесу заблудиться? Зачем такого вообще искать?» «Сейчас будут вдвоем Вики на мозг давить, что ее кавалер сбежал», — поняла я. Однако спустя полчаса, когда я ехала домой, на мобильнике высветился номер брошенной невесты. Фоном грохотал шум воды, девушка прошептала. «Я от них в душе спряталась. Рима, продолжайте его искать и пришлите мне номер вашей карты, я перечислю аванс, сколько нужно». Синичкин меньше пятидесяти тысяч обычно не брал, но я оценила Михаила чуть подороже пропавшего кота, в десятку.